Глава 5. Генная инженерия. Я предположил, что забрасывать Наталью сразу в самое сердце нашего болога на чревата. Поэтому попросил Маморо перенести нас на небольшое расстояние от деревни, остаток пути мы прошли пешком. Должен признать, мне сложно вдруг начать считать героя меча нашим, а не чужим. Пробормотала Наталья, хмуро косясь на рона. Я даже не знаю, что ответить. Растерял Соран. Ничего, не бери в голову. Это лично мои трудности. Тем более твоя Сенса ни на что не жалуется. Да, уж, мы сейчас находимся в мире Счета Лука, а Священный меч здесь чужак. Не трудно понять, почему Наталье сложно считать родным своим союзником. По-хорошему, священным оружием запрещено путешествовать между мирами без одобрения Сенсы. Если арбитр увидит, что кто-то нарушает это правило, то сразу объявит на него охоту. И вообще, священные герои толпы, на которых держится миры. Поэтому им незачем скакать между измерениями. Я отправился в мир Кедзуны из-за небывалого происшествия, кражи энергии Лингуя. Этот поход одобрили все священные санкции, не только щит. С одной стороны, можно похвастаться тем, насколько мне доверяют, но в то же время я не удивлюсь, если санкции священного оружия согласились на мою вылазку отчасти из-за призывов о помощи со стороны катана и зеркала и книги. Как бы там ни было, Наталья уже поняла, что я не пользуюсь оружием в личных целях, Кстати, это ей подсказала какая-то сверхспособность? Или у камня воли Сакуры есть и такая функция? Я посмотрел на Рафталию. Пора бы ей поучиться в этом мире потерянным умениям, как это делает Сэйн. «А на Афуме сама. Я прекрасно понимаю, что вы много вас ждёте от меня, но я считаю, нам нужно подождать, пока у Натальи улягутся эмоции». «А я очень рад, что мы с ней познакомились», — сказал Руфт, улыбаясь Натальей. Однако сама Наталья посмотрела на него в смешанных чувствах. «Мы с тобой одной раз, Сэйн». «И ты похож повадками на моих родственников. Но при этом...» «Хе-хе, <смех> как тебе? Я обожаю эту форму!» Игриво заявил Руфт, показывая на себя в зверочеловеческой форме. «Он осознаёт, что выглядит очень мило, и ему нравится этот внешний вид. Отсюда и такой приподнятый настрой. Меня он не раздражает, скорее всего, причина в том, что я тоже обожаю внешность Руфта. Она меня не радует. Мне это кажется каким-то генетическим экспериментом из числа тех, о которых говорила та отвратительная женщина-алхимик». «Думаю, это снова про Харун. Кажется, Наталья ей совсем не доверяет». «А-а-а, но он научился принимать этот облик, когда созданные из моего волоса фамильяры вмешались в процесс повышения класса, так что это вина на Афуми-Самы, а не алхимии», — пояснила Рафталия. «Я замечу, что Руфт сам захотел выбрать путь рафообразного при повышении класса», — вставил я. «Похоже, что кто-то провёл глубокий анализ благословения дракона и сделал из него другую силу. Какая интересная технология». пробарматала к вадракон Глединоруфта. "Во ведь великий ковадракон, да? Силдин рассказывала о вас в будущем. Я надеюсь, вы поможете нам вернуться домой". "Хм, а ты умеешь быть вежливым? У тебя большое будущее, Наталья. Будет забавно, если ты научишь своих детей делать так же". "Я сейчас точно разозлюсь", проворчала Наталья на лбу которой уже выступили вены. Однако к вадракону встретило её раздражение невозмутимость. "Что-то я не понимаю ваших отношений", признался я. Я понял, что вы повелительница Аквадракон, то есть вы в союз с королевой Кутонрой, её сильнейшего защитника. Тогда непонятно, как в эту картину вписывается жрица. Такое чувство, будто здесь ни один на один, ни сельди на попросту не нужны. Хорошо, что их с нами нет, а то бы расстроилась. "Те жрицы, которые служат мне?" переспросила Аквадракон. "Прямо сейчас на присматривает за Кутонрой. Если не усложнять, то это и есть основная задача жриц. Плюс они учат будущих повелителей". Она понимает, что правильное воспитание надо давать с детства. Значит, задача жрицы направлять молодых повелителей, чтобы они не буянили. Получается, пока жрица укрепляет оборону страны, нынешняя повелительница следит за заграничными героями. Ты всё правильно понимаешь. За правление Котонро ещё отвечает предыдущая повелительница. Но даже если с ней что-то случится, это не катастрофа. Что ты не слишком уверен, что обучение молодых повелителей такая работа, которую можно совмещать с чем-то ещё? Например, с управлением страной. Но должен признать, что пока что древний Кутенро ведёт со мне местом, которым правят с умом. Наконец, тому миру вредят существа, которых мы называем злыми духами. Героям не под силу побеждать их всех. Поэтому иногда мы сами их истребляем и запечатываем. А, ну понятно. В наше время, особенно в Шильдвельте, есть множество развалин, в которых по легендам запечатаны всякие чудовища. Уцелевшие книги тоже намекают на то, что авторы этих печатей — гости из Кутенро. А зачем печати? Разве убивать их не проще? Что, в будущем даже про это забыли? вмешалась Наталья и вздохнула. Запечатанные монстры резервная линия обороны на случай вторжения волны. Мне просто так ставят печати. О, так вот почему в Кутонро так много запечатанных монстров. спросил я, а она Наталья недоумённо покрутила головой. Мы же даже сражались против запечатанного змея Орочи или как там его, во время вылазки в Кутонро. И видели другие печати. Аран переключился на проклятый меч Амано Муракума. хоть и понимал, чему-то грозит. Он тут же поменял клинок обратно, но дальше всё равно шёл будто с головокружением. «Этот клинок содержит неприятное проклятие, но я почувствовал внутри него свет», заявил Аквадракон. «Кстати, ты говорил, что у этого клинка есть какое-то число вроде таймера. Что там с ним?» Спросил я Рена. «Постепенно снижается, но я до сих пор не знаю, для чего оно. Пока подожди, посмотрим, что будет». Прошло уже столько времени, а смысл таймера до сих пор сокрыт за весы тайны. Мне хочется верить, что когда он отсчитает до нуля, меч станет новым сильным оружием. Но главное, чтобы это был не таймер до смерти Рена. «Куттенро вряд ли нужно столько печати, сколько мы видели», — вернулась к теме Рафталия. «Мы не знаем подробностей о том, что за магия была в этом замешана. Похоже, в наше время отношение к печетям совсем другое, чем в этом», — заметил я. «Трудно это, столько всего не знать». Но нужно хотя бы рожиться знаниями об этой эпохе. Хочется не просто вернуться домой, а захватить с собой сведения, которые помогут в будущем. Мы не из тех, кто упускает настолько лакомые возможности. Вот так за разговорами и объяснениями мы и пришли в деревню. Имя подбежала к нам, как только увидела. Героя щита сама! Что? Что-то случилось, пока нас не было? Возможно, это сущая мелочь, но Килл и её команде пора отправляться в торговую поездку, а её нигде нет. Я как раз ищу её. Килл? "Вера спросил я: "Куда эта шумная могла подеваться? Странно это", заволновался Фор. "В синоте? Наверное, заигралась где-то и забыла про время сбора", предположил я. "Хорошо, если так", неуверенно протянул Фор. Наталья тем временем пристально следила за ним. "У меня уже давно назревает вопрос. Ты ведь клановый герой с параллельного мира. Ведима рукавицы или кулака? Меня зовут Фор, и я герой Звёздной рукавицы. Хмм" протянул к вадракон. Она из какой-то смутно знакомой расы. Возможно, получеловека из параллельного мира? А, всё понятно. Похоже, что хоккуобразные появились здесь только после слияния с миром мечей и копий. Я слышал, что ты далекий предок сестры, но ты и правда поразительно похож на неё, ответил Фор Наталье. Издалека вас спутать проще простого. На самом деле нет, по причёскам легко понять, поправил я. Их не назвать точными копиями друг друга, но одежда у них и правда похожая. А поскольку Наталья далеки от Акрафталии, кто-нибудь их может и спутать. Так что там? Кил, значит, исчезла? Уточнил я у Имии. Да. Куда же она могла уйти в такое важное время? Вздохнула Рафталия. Что если на неё напали убийцы из Пенса? Сразу предположил я худшее. Это, конечно, было бы плохо, но Акил довольно сильный боец. И её бы вряд ли просто так взяли. По крайней мере, Лай бы точно стоял на всю округу. Как и Филариалы, килл иногда напоминает мне оживший сгусток шума. «Но мы знаем, что у неё есть психологическая травма, из-за неё килл могли застать врасплох», — справедливо заметил Рафталия. «Поэтому вы не могли бы поискать её героичь-то сама?» — спросила имя. «Поскольку килл мой раб, на ней стоит рабская печать. Только я могу ей пользоваться, поэтому имя обратилось ко мне». Я открыл в статусе меню рабской печати и вызвал индикатор положения килл. Хм, вроде не так уж и далеко. Ван в той стороне. По индикатору можно примерно понять, где она находится. Сложность в том, что этот поиск плохо работает через магические поля и искусственно созданные помехи. Что-то не нравится мне, как проблемы посыпались одна за другой. То арбитр Наталья прибыла с проверкой, то это. Да уж, возможно, килл за это придётся наказать. Тем временем мы уже вошли в деревню, а Наталья смотрела с нервным видом. Что это за растительные дома? Странная у вас в будущем магия. Это называется плющ палатки. Я получил их из биорастения при помощи умения щита. Правда, у вас пока и биорастения нет. Странные вещи тут у вас прижились. Они похожи на нечто из параллельного мира или на плоды трудов коварного алхимика. Как правило, у вещей из параллельного мира здесь ломается кодировка, и они перестают работать. Однако биорастения работают и у кедзуны. Пока что не до конца разобрался с этим принципом, но вполне могу понять Наталью, которая всё чуждое ей считает чем-то из параллельного мира. Эти растения мгновенно прорастают, но до моего вмешательства так быстро мутировали, что устроили в нашем мире настоящую катастрофу. К счастью, после нескольких модификаций они превратились из опасного оружия в способ быстро строить временное жилище, рассказал я. Конечно, это очень удобно, но я прекрасно понимаю ваши чувства, согласилась Рафталия с Наталией. Эта деревня когда-то была моей родиной, но с тех пор, как Наофуми сама взялся за её восстановление, она изменилась до неузнаваемости. Герои зачастую оказывают значительное влияние на окружение. Я думаю, арбитры во все времена страдают из-за того, что не могут однозначно определить, дурно это влияние или нет. Кажется, Наталья и Рафталья нашли общий язык. Наверное, это лучше молчали его противостояния. Однако разговор прервался, когда Наталья вдруг замерла и прищурилась. «Что здесь делает Света Сакура?» Так да, её мы тоже выращиваем вместе с биорастением, но пришлось немало помучиться, чтобы она прижилась как следует. Вы осмелились посягнуть на цвета сакуры? пробормотала Наталья дрожащим голосом. А, на Фуми, это плохо. Мамуру и Рэн дружно занервничали. Хм, какое интересное место, сказала Квадракон и попытался призвать Наталью к спокойствию. Если даже это сквоенравное дерево стало здесь таким послушным, то следует в первую очередь восхититься, а потом уже возмущаться. «Речь о другом!» «Ты хочешь сказать, что я должна мириться с этим святотатством?» «Ты единственная, кто считает это святотатством!» «Неужели ты не ощутила волю деревьев, ещё когда вошла в деревню?» «Они поселились здесь добровольно!» «А? Рафо!» Рафтян показала на самое большое дерево в центре деревни и жестами показала, что хочет проводить Наталью к нему. Арбитр приблизилась к святосакуре и положила на неё ладонь. Дерево на секунду мягко вспыхнуло. Наталена хмырилась, затем вздохнула и вернулась к нам. Как же у неё много различных способностей. Хотелось бы, чтобы Иравтоля такому научилась. В будущем наверняка пригодится. Полагаю, Светосакуро согласилась делиться своей силой ради блага всего мира, сказала Квадракон. Судя по ощущениям от дерева, вы практически не заставляли её меняться ради вас. Кстати, во время визита в Кутонрога или он сказал, что получил от фрагмента ядра Квадракона знание о том, как пользоваться Светосакурой? Эними словами Аквадракон должен быть экспертом по этим деревьям. В конечном счёте вы использовали святосакурыми как генераторами защитного барьера, но я вижу, что им также нашли применение в странном зловещем ритуале. Ого, Аквадракон подтвердил теорию Хорон. Возможно, это нас к чему-нибудь приведёт. Ладно, мне ясно, что святосакура делится силой добровольно, но я не готов с этим мириться. Тяжело тебе придётся в будущем, если у тебя настолько узкое мышление. картинно сокрушался как дракон, пытаясь угомонить Наталью. Вроде бы его усилиями конфликта удалось избежать. Я понимаю ваши чувства, сказала Рафталия. А твое понимание тоже досклево. Их отношения стремительно улучшаются. Пускай даже они начнут дружить против меня как плохого начальника, мне это всё равно на руку. Нафуми-сама, если хотите поладить с Натальей, самый быстрый способ предложить ей вашу юдо, заявила Рафталия, слегка прищурившись. А Такое чувство, что её интуиция вышла на новый уровень. Может, это и здорово, что она такая проницательная, но и осталось совершенно невозможно обмануть. Думает, я отравлю тебя? На фуми сам такой человек, что даже затравленных продуктов сделает вкусный и безопасный обед. Хмм, и интересно было бы попробовать, с любопытством в голосе сказала Квадракон. Я так поняла, герой ищет о будущего, быстро подобрал ключ к твоему сердцу, заметила Наталья. С учётом того, что он не открыл не совсем к сердцу. Мне кажется, или эта парочка из Кутнеру постепенно переманивает Рафталью на свою сторону. Пора срочно сменить тему. Оп, что-то мы забыли, что надо отыскать килл. Можно было бы просто включить рабскую печать, но давайте пока без этого. Мы шли по индикатору, который указывал положение килл, и, наконец... О, граф? Кого ты привёл к нам сегодня? Дорога вывела нас к лаборатории Рата. Причём сама Рата в компании Винди как раз возвращалась из загона, где проводила медосмотр монстров. "Я слышала, что он нашёл в героем меччас, знакомятся с нынешней повелительницей", пробормотала Виндя, окидывая взглядом Наталью и Квадракона. Вернее, на Квадраконию взгляд остановился и больше уже не двигался. "Судя по запаху, это любимец какого-то дракона. Это такой же император драконов, как и я, и я тоже защитник мира. Очень приятно познакомиться, защитник мира", вежливо отозвалась Виндя. Никогда не видела, чтобы она говорила таким миролюбивым тоном. Видимо, бережёт его для драконов, соблюдающих правила приличия. Рэн тоже смотрел в смешанных чувствах. Нам повезло, и мы нашли общий язык. Повелительница решила прийти посмотреть, как мы тут живём, но на входе в деревню нам сказали, что Килл куда-то подевалась. Вот мы теперь ходим и её ищем. Всё понятно, но что вы делаете рядом с моей лабораторией? Похоже, что Килл внутри. Килл? Зачем она там? Вы ищете Килл Кон? Спросила Винди. Кстати, незадолго до вашего отбытия Она о чём-то разговаривала с предполагаемым предком нашей учёной, по ряду карата, Харон, что ли? Якил с ней говорила. Хм, не помню, чтобы у них были общие темы для разговора. Наталья настороженно посмотрела на подозрительно притихшего Маморо, но затем покосилась на нас. "Братец Маморо", взволнованно подала голос Сиан. "Герашита, твоя реакция говорит, что ты о чём-то догадался, не так ли?" "Да, фа". Дафна и Наталья дружно насели на Маморо, и правильно. Харон всё-таки его знакомая, а не моя. Слушайте, но это же Харон. Я не могу ей управлять. Я знаю, холодно коровно парировала Наталья. Если этот самопровозглашённый коварный алхимик сойдёт с ума, ты не сможешь её остановить. А вот про это ты знаешь, да? Не удержался я от комментария. Просто поразительно, насколько Харон знаменита в этом мире. Я думал, это из-за её таланта, а оказывается, её просто считают опасной. Рафаэля схватила меня за руку и начала трясти. Но это означает, что Килкун в опасности. Нафуми сама. Мы должны срочно отыскать её. Кстати, Наталья, неужели она не заслужила твоего наказания? Мне очень хочется её покарать, но клановый Кнут в ней души не чает. Кроме того, она прилежно участвует в битвах против волн, поэтому мне приходится откладывать приговор. Как ни крути, оружие видит её талант. Я никогда не пойму вкусы и санкции Кнута. Судя по тому, что Кнутом в своё время владел такт, у этого оружия любовь ко всяким психопатам. Правда, конечно, так, кто всё же пришлось принождать к служению. Может, это с родни там, ну, как Звёздный Посак в своё время выбрал подонка? Выходит, ты не в силах наказать даже настолько явную злодейку? Я посмотрел на Наталью с такой жалостью, что её прошиб холодный пот, и она отвернулась. В моей работе много такого, чего тебе не понять. А если не прекратишь пялиться, то поймёшь, насколько я могу быть страшной. Ну да до чего же жалко ты сейчас смотришься. Даже квадрокон начал смотреть на Наталью снисходительно. что-то мы её совсем в угол загнали. Но с другой стороны, сейчас она стала больше похожа на Рафталию и вызывает симпатию. «Дафо!» — воскрикнула Довтян и показала на лабораторию. Видимо, говорит, что пора прекращать болтовню и идти внутрь. «Да-да», — согласился я. «В общем, Наталья, теперь у тебя будет повод наказать эту женщину. Главное, чтобы не до смерти, ладно?» «Да. Мёртвая Харун нам не нужна. В этом плане, конечно, она та ещё чертовка». и из-за своего положения от неё крайне трудно избавиться».